Глава восьмая. Фрейя. Свет маячил впереди. Я с трудом пробиралась через лес, выставив вперед руки и раздвигая сухие ветви, которые, казалось, сплелись между собой почти намертво. Я не отводила взгляды от ярких зеленовато-желтых пятен, поблескивающих между деревьев. Они все приближались, манили меня, призывали. Я побежала. Ладони и предплечья избороздили кровоточащие царапины, но я не чувствовала боли. Мне нужно быть там. Наконец, проскользнув под последней преградой, я нырнула в объятия света, оставляя угнетающую тьму бездушной чаще позади. Моему взору открылся невероятный пейзаж, до да боли родной, до да ужаса прекрасный. Солнце зависло высоко в девственно чистом небе, и приятно обжигала кожу своими лучами. Высокая мягкая трава, слегка колыхающаяся от теплого нежного ветерка, приятно холодела босые ноги. По зеленой поляне были небрежно разбросаны небольшие деревянные домики. Здесь царило странное умиротворение. Не было видно ни души. Из леса не доносились птичьи трели, дети не играли на лугу, оглушая взрослых радостными криками. Мужчины и женщины не сновали из хижины в хижину, а внутри стойбищ для скота было непривычно пусто. Я услышала легкий хруст и обернулась на звук. Счастливая улыбка озарила мое лицо, и я побежала к пасущемуся рядом вороному коню, который мерно и безмятежно пощипывал густую траву. «Ветер!» — вскрикнула я, повиснув на горячей такой родной шее. Странное ощущение не покидало меня, но, боги, как я соскучилась. Лошадь не обратила на меня внимания и вместо привычного приветственного ржания продолжила перебирать мощными ногами в поисках лакомых кусочков. Я покачала головой и закатила глаза, губы все еще были растянуты в улыбке. «Хватит дуться, мальчик, в следующий раз я обязательно возьму тебя с собой». Я потрепала жеребца на прощание и едва ли не в припрыжку бросилась к дому, недоуменно оглядываясь вокруг. Где же все? Хижины проносились мимо нечеткими пятнами, но мои глаза сосредоточились лишь на одной единственной уютно разместившейся в отдалении от остальных. Я предвкушала встречу, угадая, что же мама испекла к обеду на этот раз и отчаянно желая рассказать ей о своих сегодняшних успехах в метании кинжалов. Но у порога меня не встретил привычный аромат горячих вкусностей. Я бесшумно распахнула прежде скрипучую дверь. В пробивающихся сквозь окна лучах солнца внутри летали сверкающие пылинки. Они поднимались над деревянным полом и лениво оседали вниз. И здесь тоже было пугающе пусто. «Мама!» Я, крадучись, обошла все пустые комнаты, Мебели домашняя утварь оставались на тех же местах, как и когда я уходила, только теперь были покрыты тонким слоем пыли. Словно прошел не один день, а недели. Беспокойство тугим комом засело в моей груди. Я потянулась к кинжалу с облегчением, сомкнув ладонь на знакомой рукояти и выбежала на улицу, и резко замерла. Спиной ко мне, уперев руки в бока, Стоял высокий стройный мужчина и задумчиво смотрел вдаль. Лохматые, чуть ржеватые светлые волосы колыхались на ветру. Его рубаха износилась, зияла мелкими прорехами и грязными следами. Кое-где даже торчали нити, грозя распустить некогда надежные швы. Но мне это не показалось странным. Он был жив. Он был здесь, рядом со мной. Его не должно тут быть. «Тео!» — радостно закричала я и, как в детстве, запрыгнула на спину брата. «Ты вернулся!» Он засмеялся и, повернув голову, нежно поцеловал меня в щеку. «Ты ведь знаешь, что уже не малышка, Фруфру. фру Побереги здоровье единственного братца». Я ухмыльнулась и взъерошила его отросшую шевелюру. «Перестань называть меня так!» Он хмыкнул, но веселье тут же слетело с его лица. Тео Дэн опустил меня на землю и с очень серьезным видом положил ладони мне на плечи. В глубине сознания забрежжила еще одна странная мысль. Почему мне не больно? Но я оттряхнула головой и нырнула в темноту встревоженных карих глаз. Я так долго искал тебя. С моих губ сорвался нервный смешок, и я с недоумением уставилась на брата. Зачем? Я была в лесу. Тео бросил на меня нечитаемый взгляд, а затем неожиданно отступил. «Ты бросила их». Его голос вдруг стал звучать странно, так будто ему вторила сотня других. «Ты оставила нас». «Тео, о чем ты говоришь? Я просто хотела проверить ловушки и пометать оружие». Что-то настойчиво стучало в моем сознании, что-то крайне важное. Я чувствовала это, но никак не могла вспомнить. Внезапно очертания брата начали размываться. Все вокруг пошло рябью, мощный порыв ветра налетел на деревню, смывая краски с окружающего пейзажа. Я в ужасе оглянулась. Все стало серым, тусклым и бесцветным. Сверху падали черные рваные куски чего-то легкого, который тут же подхватывал ледяной шквалистый ветер. Прочные проверенные временем дома накренились, балки с грохотом падали на голую землю поднимая темные тучи в воздух. И тогда я с ужасом осознала, что это — пепел. Я резко перевела взгляд в сторону, где совсем недавно стоял брат, но на том месте остался лишь черный холмик праха. Спустя мгновение очередной порыв развеяло его. Я испуганно попятилась назад и моргнула, не веря своим глазам и ничего не понимая. Раздался громкий, почти оглушительный хруст. Я посмотрела вниз, и из груди вырвался придушенный вскрик. Рядом с моими босыми ступнями валялся расколотый надвое череп. Пустые глазницы безмолвно уставились в мои распахнутые глаза. Дыхание участилось, и я нервно сглотнула, заставляя себя сделать шаг. Но тут снова послышался треск, от которого кровь застыла у меня в жилах. Земля была завалена грудами черепов и костей. Я споткнулась и рухнула в их жуткое множество, проваливаясь все глубже и глубже после каждой попытки подняться. Сердце готово было вырваться из груди, пульс стучал в висках, заглушая мои отчаянные крики. Внезапно вокруг моего запястья сомкнулась шершавая рука и грубо вздернула вверх. Кости посыпались с одежды и растворились в воздухе, образуя под моими ногами ровный круг. Я застыла, переводя дух, а затем подняла взгляд на своего спасителя и моментально отпрянула. Кезро, крупный мускулистый мужчина с черными разукрашенными волосами, смотрел на меня с видом голодного зверя. Его зубы были обнажены в жутком оскале. Истек. Вдруг зарычала я, не понимая, откуда взялось это имя. Но одно я знала точно. Он был тем, кого я поклялась лишить жизни. В правой руке он держал окровавленное двустороннее копье. Алые струйки стекали с его пальцев и убийственно острых концов оружия, шипением испаряясь на холодной почве. Однако весь мой мир сосредоточился на том, что скрывалось позади демона. На земле распростерлось безвольное тело моей матери. Она смотрела в темное небо потускневшим взглядом, и ее черная от крови рука была прижата к сердцу. Животный рык сотряс землю. Я обнажила свой кинжал и с ревом бросилась на истека. Он легко, почти лениво парировал мои удары, и его издевательский хохот будто раздавался со всех сторон. Я безуспешно пыталась ускориться, в отчаянии, двигая руками и ногами, которые не хотели меня слушаться. Воздух словно превратился в вязкую субстанцию. Демон с грохотом повалил меня на землю и выбил из рук клинок. «Она умерла из-за тебя! Я убил их всех!» Истек выдохнул последнее слово мне в лицо, обрызгав меня слюнями. Я закричала и вцепилась ногтями в его глаза. «Фрея!» — прошипел он, пытаясь оторвать меня от себя. Но я превратилась в один сплошной рычащий и кричащий комок, царапая все, до чего могла дотянуться, и оставляя глубокие кровавые борозды на отвратительной морде демона. «Фрея, чтоб тебя!» — снова прорычало чудовище. Он схватил меня за талию и со всей силы встряхнул. Моя голова резко дернулась назад, И я встретилась с твердой землей, провалившись в черную бездну. «Она вся горит», — озабоченно пробормотал чей-то голос. «Фрея, да проснись же ты!» — рявкнул Ник. Звуки и ощущения навалились со всех сторон. Меня снова встряхнули, и я распахнула глаза. Сердце колотилось в бешеном ритме, а дыхание сбилось, как после долгой утомительной охоты. Холодный пот струился по щекам, заливая глаза и стекая к подбородку. Сквозь сонную пелену я различила напряженное лицо Николаса. Он одной рукой придавливал мое тело к земле, а второй держал ладони, чтобы убрать их как можно дальше от своего лица. На его щеке олел багровый след. «Я... я... П прости...» Тихо, едва соображая, прошептала я. Он нахмурился, коснулся травмированной кожи пальцем и не менее изумленно уставился на кровавые разводы. «Удивительно, что у него по-прежнему осталось два глаза», — хмыкнул один из близнецов, а второй с соколом на плече согласно закивал. «Ты едва ли не стал первым, кто проиграл в битве спящему человеку», торжественно добавил он, выдружая ладонь Нику на плечо. Николас предостерегающе посмотрел на них, и перевел взгляд на меня. Но я уже отвлеклась на собственные ощущения. Мне было одновременно удушающе жарко и обжигающе холодно. Плечо затекло после сна, и любое движение вызывало сильнейшую пульсацию. Тело было липким от лихорадочного пота и билось в сильной дрожи, и причиной тому был не кошмар, ворвавшийся в мои сны. Я судорожно вздохнула, и моментально согнулась в приступе непрекращающегося кашля. Хрип отдавался ноющей болью в грудной клетке. Мучительно застонав, я повалилась обратно на меха. Сильные руки потянули меня обратно, заставляя сесть. Ник плотно закутал меня в теплую накидку и прижал что-то к дрожащим губам. «Пей». Довязь я проглотила очередное снадобье и хотела уже рухнуть обратно, Как вдруг мир закачался, и я привалилась к твердой груди. Под моим ухом раздавалось учащенное биение сердца. Я вслушивалась в эти раскаты, впитывая тепло, исходящее от тела Николаса. С трудом я разлепела глазам и попыталась оглядеться. Поляна опустела, костры были потушены, а остальные мужчины, слегка потрепанные после ночевки в лесу, забирались на лошадей. «Держись», — скомандовал Николас и усадил меня на своего коня. Мое тело сразу накренилось, но он не позволил мне свалиться с седла. Мы выехали на рассвете, стоило солнцу едва показаться на горизонте. В кронах деревьев шелестели маленькие птички, чьи утренние трели разносились по лесу, а мелкие перышки разлетались и путались в ветвях, когда они встряхивались ото сна. Мы ехали быстрее, чем вчера». Я отчетливо ощущала, как круп коня стремительно двигался подо мной, вынуждая раскачиваться из стороны в сторону под размеренный скрип седла. Весь путь сопровождался моим хриплым кашлем. Меня раздражали липнувшие к вискам волосы и зубы, что отбивали дробь. Капли соленой влаги стекали по телу под накидкой, которую я в бреду пыталась стянуть с себя, ужасаясь охватывающему меня жару. Но кто-то настойчиво укутывал меня снова, и терпеливо выслушивал злобное рычание. Следом накатывали волны холода, словно две противоположные стихии вели между собой непримиримую борьбу, сражались за возможность доставить мне как можно больше страданий. Я потеряла счет времени. Оно то двигалось слишком медленно, то резко ускоряло темп. В какой-то момент разум более-менее прояснился, и я увидела, что мужчины стараются сдержать рвущихся вперед коней, которые радостно пофыркивали и шевелили ушами. Близился вечер. Вскоре процессия остановилась на вершине небольшого холма, и перед моим взором предстала завораживающая картина. Густой лес уступил место обширной долине, окаймлённой со всех сторон крутыми высокими склонами, которые утопали в зелени могучих деревьев. Внизу распростерлась крупная деревушка, где все буквально искрилось жизнью и светом. Дети самых разных возрастов носились друг за другом по поляне и заливисто хохотали, затеяв какую-то веселую игру. Двери многих хижин были открыты на распашку, и из их недр выплывали умопомрачительные запахи свежеприготовленной пищи. Звон мечей наполнял воздух, пока мужчины тренировались на поле у огромной конюшни. Где-то в глубине этого умиротворенного уголка раздавался лай собак и ржание лошадей, почуявших приближение отряда. Я не верила своим глазам. Это чудесное место, надежно скрытое в недрах леса, было похоже на сон, на потрясающе приятный и невероятный морок. И оно так сильно напоминало о том многом, что я потеряла когда-то. Лошади рысью устремились по склону. Дети первыми заметили наше приближение и, радостно заверещав, побежали встречать вернувшихся отцов и братьев. Их возгласы привлекли внимание остальных, и они мгновенно побросали свои дела. Еще совсем недавно пустая поляна разом заполнилась людьми. Всадники спешились и поспешили распахнуть объятия. Никто же осторожно соскользнул с лошади, но не успел помочь спуститься мне, как маленькая до ужаса милая девчушка с копной густых каштановых волос крепко обхватила его за пояс. «Ник, ты приехал, приехал! Я так скучала!» Она без остановки пружинила на месте, прижимаясь и стискивая его крохотными ручонками. «Меня не было всего неделю», — засмеялся Ник. Он взъерушил девочки и без того торчащие во все стороны волосы и чмокнул ее в щеку. Тут к Николасу с громким лаем подлетела большая овчарка и едва не сбила его с ног, пытаясь лизнуть в лицо. В очередь ласка! Ник выставил вперед руку, но собака, услышав свою кличку, лишь удвоила усилия. Я не сразу заметила, что на меня уставилась пара больших темных глаз. Девочка наклонила голову и открыто рассматривала меня настороженным, оценивающим взглядом. Совсем как Ник. «Ты кто?» — последовал ожидаемый вопрос. Николас резко развернулся, будто только сейчас вспомнил о моем существовании и замер. Его рот то приоткрывался, то закрывался снова, пока он пытался подобрать слова. Наконец он прочистил горло и сказал «Это...» Окружающий мир вдруг начал размываться перед моими глазами. Я почувствовала, как тело накренилось в бок, и безвольно скользнула в пустоту, но было вовремя подхвачено. Вокруг меня кто-то засуетился, однако головокружение накатывало беспрерывными волнами, и я потеряла связь с реальностью. «Слишком сильная лихорадка», — прозвучал женский голос. «Идем, потом объяснишь. Ей нужно помочь, пока не стало слишком поздно». Но ее слова потонули в знакомом мраке, и утянули меня за собой в удушливое заточение разума. Он услужливо подбрасывал мне страшные обрывки снов, от которых невозможно было укрыться. Кошмары, что без остановки мучили меня уже полгода. Они пробуждали во мне страх, липкий, ледяной, неизменный. Именно из-за них я начала бояться ночи, и постоянные тени под глазами стали тому свидетелями. В перерывах между кошмарами Моим врагом становилась собственная оболочка. Голова разрывалась от боли, но мучительней всего был жар с неимоверной жадностью, сжигавший меня снаружи и изнутри. Тело содрогалось со страшной силой, а холодный пот облепил все участки кожи. Я что-то бормотала, не разбирая слов, скулила, пыталась сжаться в комочек, но чьи-то ласковые руки не давали своевольничать, возвращая на место. Внезапно рана на плече и спине обожгла ужасной болью, и я застонала. «О боги милосердные! Откуда это?» Кто-то тихо и долго говорил, но я смогла разобрать лишь несколько слов. «Кезро» с волками, плетью, выкупил. Над духом раздался тяжелый протяжный вздох. Тонкие пальцы невесомо коснулись лба. «Ты правильно поступил». «А с Аяном я поговорю. Бедная девочка. Болезнь сильна, а она совсем истощена». Все тот же нежный женский голос, то и дело мелодично, звучал где-то рядом, и он так сильно напоминал другой, до да боли знакомый, невероятно родной и навсегда потерянный. «Мама», — слабо прошептала я. Шш. мягкая ладонь ласково провела по моей щеке. Следом к лицу прижалась ледяная материя, приятно остужая. «Дорогой, будь добр, выйди. Дальше я сама». Голоса вновь слились в единый неразличимый гул. Едва слышно хлопнула дверь, раздался звук падающей воды. Кожи коснулся легкий ветерок, видимо, меня раздели. Но я не ощутила никакого волнения. Единственное, чего мне хотелось, это погрузиться в долгий сон без сновидений. Что-то холодное и мягкое прошлось по всему телу, даруя столь желанную прохладу, которая снова сменилась жаром. После очередных скитаний внутри собственного сознания я почувствовала трение ткани о кожу. Меня снова одели. Любые попытки разомкнуть веки или пошевелиться оказались бессмысленны, хотя прилагала невообразимые усилия. Возможно, то были жестокие игры разума. Нужно снять этот жуткий браслет. Бормотание в ответ. Мир снова затих. Ей надо поесть. Она и глаз открыть не может, как ты собираешься кормить ее. Если она ничего не съест, то умрет. Ворчание, шум, тяжелый вздох. Я почувствовала, как тело дернулось вверх, а теплая рука придержала голову. Давай, дикарка! нужно поесть», — прошептал знакомый голос, и что-то коснулось моих потрескавшихся губ. И я не понимала, чего от меня хотят, не могла выдавить ни слова, не могла отвернуться. Чьи-то пальцы осторожно приоткрыли мой рот, и в него медленно потекла струйка горячей жидкости. Захлебнувшись, я содрогнулась в долгом кашле, который вымотал меня настолько, что даже не было сил просто дышать. Над головой раздались тихие чертыханья, однако стоило мне затихнуть, кто-то настойчиво проделал все вновь. На этот раз рефлексы сработали вовремя, и я с большими перерывами начала сглатывать крошечные порции. Слишком скоро я поняла, что больше не могу. Слабый протестующий стон сорвался с сухих губ, и я попыталась отстраниться. На этот раз никто не стал меня останавливать, лишь вытер стекшие на подбородок капли и снова тяжело вздохнул. Мы больше ничего не можем сделать. Остальное зависит только от нее. Оставь ее, сын. Идем. Голова утонула в мягкой подушке. Но прежде чем провалиться в темноту, я услышала чей-то шепот. «Сейчас самое время бороться, дикарка».